Глава 28. За неделю до летнего бала. Кэти Лейн остановилась в конце извилистой подъездной дорожки перед домом Розы. Зря она согласилась. Она была не в том состоянии, чтобы выпивать с мамами семиклассников, да хоть с кем бы то ни было. Она согласилась по простой причине. Пьянила сама новизна предложение. Значит, ее все-таки признали главой школы Аберфал. Хотя сейчас уверенности поубавилось. Возможно, это означает обратное. Ее не уважают и соблюдать дистанцию не считают нужным. Внутри было нехорошее ощущение. Ее словно пригласили на вечеринку с крутыми ребятами, но в их круг она не входит. Весь день она прикидывала, как из этого положения выбраться. Сослаться на внезапную мигрень, сломанное запястье. Она вдруг поняла, что желает себе какой-нибудь ужасной болезни тогда у нее не будет выбора, кроме как послать свои извинения собственно не греша против истины она могла сказать, что просто измучена никогда в жизни не чувствовала себя такой истощенной. последние две недели высосали из нее все соки для большинства людей посидеть вечерком на солнышке и немного выпить ничего лучше и не придумаешь, но для кэти это было продолжением работы какой она занималась всю неделю. Дело не в выпивке это как раз было что-то новенькое, но нужно тратить силы на то, чтобы поддерживать приятную атмосферу, завоевывать чье-то расположение, выискивать признаки того, что кто-то хочет щелкнуть тебя по носу. Интересно, что за небылица перемалывает мельница слухов в поисках полуправды? Ни в коем случае не надо задавать много вопросов. Этих дам. После определенной дозы алкоголя и при желании стряхнуть накопившийся стресс, нужно лишь направить в правильное русло, и можно просто сидеть и слушать. Одно приятно. Дом Розы находился поблизости от ее дома, и не надо тратиться на такси. Сейчас Кэти с изумлением смотрела на его фасад. Надо же, как он вообще мог оказаться в такой близости от ее скромного жилища как вышло, что они, живя в совершенно разных мирах, чуть ли не соседи. Она подошла к двери и уже собиралась нажать кнопку звонка, но дверь широко распахнулась, и Роза встретила Кэти как старую подругу, с которой не виделась тысячу лет. Она обняла Кэти и чмокнула в щеку. В доме стояла полная тишина. «Я рано?» — спросила Кэти. «Нет, вовремя. Просто вы первая. Заходите, посидим в саду, пока не похолодало. Воспользуемся хорошей погодой. С той недели должна испортиться». Кэти передала Розе охлажденную бутылку вина и два тубуса чипсов. По дороге зашла в магазин. Идемте. Она проследовала за Розой в сад. Тот спускался к ручейку, отделявшему влажную лужайку от сада, где в тусклых лучах вечернего солнца поблескивали бесформенные яблочки. С одной стороны стояла пагода, увитая спутанными усиками с бледно-фиолетовыми цветками. Таракотовый очаг уже в полной боевой готовности, можно зажигать. Стулья и скамейки с кремовыми подушками расставлены буквой «П». На сиденье наброшены сиреневые покрывала. На низком деревянном столике стоят миски с чипсами и оливками. Кэти уловила запах ароматизированных свечей. Они горели в больших стеклянных лампах, стоявших через равные промежутки вокруг зоны отдыха. Именно из-за таких садов Кэти никогда никого не приглашала к себе. Она любила свой уютный дворик, кажется, всегда залитый солнечным светом, но в нем помещались только стол, два стула и ржавый гриль. При всей любви к нему ей было стыдно, что она не сумела накопить столько денег, сколько было у родителей ее учеников. Она работала так же усердно, как и они, возможно, еще усерднее, гордилась своей работой. Но мамы, с которыми ей предстояло сейчас встретиться, вполне милые, были из другой лиги. Да, она не ездит на шикарной машине, не носит дорогих бриллиантовых колец, не получает максимальных пособий и не может позволить себе эксклюзивный спортзал. Возможно, она ошибалась, и никого из мам это не волновало. Просто сама не уверена в себе, отсюда и смущение. Сравнивать себя с другими — дело неблагодарное. В голове вдруг возникло «Кого надо убить, чтобы стать владелицей такого сада?» «Что вам предложить?» — спросила Роза. «Что-нибудь прохладное», — сказала Кэти, — Не отрывая глаз от пейзажа, чудесный у вас сад. Спасибо, согласна, чудесный. Нам повезло, что мы живем здесь. Сад – это тяжелая работа, но я ее люблю. Неважно, какая погода. Я почти все дни провожу здесь, что-то подрезаю, перекапываю, рыхлю. Это мой конек. Если не остановить, могу часами рассказывать о свойствах здешней почвы. Не знала, что вы такой увлеченный садовод. Увлеченный не то слово. Это мания». Она вытянула руку, чтобы показать ногти. «Видите? Грязь просто въелась». Если бы Кэти завязали глаза и спросили, как выглядят руки розы, она бы ответила «Халёные, загорелые, ногти выкрашены по последней моде». Это же надо так ошибаться. Часто видишь то, что хочешь увидеть, так и воспринимаешь мир. «Садитесь, я скоро вернусь». Кэти села так, чтобы видеть весь сад. Хотелось подойти к ручью, снять туфли и зайти в воду. Будь у нее такой сад, она бы вообще в дом не заходила. Завтрак на террасе, обед на одеяле под яблонями, ужин в пагоде. Слышался слабый звук бегущей воды, та скакала по камням, унося с собой веточки и листья в далекий путь. Вдалеке покрикивали возвращающиеся домой гуси. Кэти закрыла глаза и на мгновение представила, она живет здесь. Ее муж и ребенок в доме зажигают свечи на праздничном торте. Мальчик блондин, а мужчина... Ее глаза распахнулись. Она повела головой из стороны в сторону, в напряженной шее хрустнула. Ничего этого не будет. У нее с Чарльзом не будет жизни, о которой она мечтает. В доме зазвенел звонок, и через несколько мгновений раздались невнятные голоса, перебивавшие друг друга. Гомон усилился, гости высыпали в сад, и звуки, кажется, поднялись на целую октаву. «Кэти — Кэти! — воскликнула Клэр. — Как здорово, что вы здесь! Вы только посмотрите! Чудесно выглядите! Похудели! За спиной Клэр возникла Аша. «Привет! Какой чудесный вечер!» Обернувшись через плечо, она добавила. «Господи, Роза! Вот это сад! Это же сад или нет? Может, я по ошибке забрела на территорию национального заповедника?» «Где сегодня Мик?» — спросила Клэр. «В Лондоне. Вернется ночным поездом», — сообщила Роза. «Так что дом в нашем распоряжении». Воздушные поцелуи и объятия, легкие похлопывания по плечам, потом все устроились с бокалами вина. В дверь снова позвонили, и на сей раз подскочила Клэр. «Я открою, мне все равно надо в туалет». Клэр удалилась в дом, и Роза повернулась к Кэти. «Как дела, Кэти? Последние две недели сущий ужас, да? Такое даже представить невозможно. Можете нам что-то рассказать о смерти мистера Ньюхолла?» Мы знаем, все не так просто, как поначалу казалось. Это точно не сердечный приступ. И еще эта история с Пиппой бросилась под машину. Одно с другим, наверное, связано. — Что? — переспросила Кэти. — Она не бросалась под машину, — уточнила Аша, метнув взгляд на Розу. Чуть поерзав, она повернулась к Кэти. «Не обращайте на нее внимания. Она, наверное, уже приняла дозу до нашего прихода». Роза сморщила нос. «Это детали. А по мне так это признак нечистой совести. По крайней мере, что-то у нее на уме было. Иначе зачем лезть под колеса? Попомните мои слова. Она точно что-то скрывает». «Или», — сказала Аша, «ты не можешь ей простить, что она испортила твой драгоценный торт» которой, кстати, должна была испечь не ты. Отсюда и твоя предвзятость». Роза переменила позу, положила ногу на ногу, вскинула подбородок, улыбнулась. Отнюдь дружелюбно. «Ты считаешь меня такой мелочной?» Аша пожала плечами. «Просто мы должны поддержать Пипу. Человек лежит в коме. Было бы здорово, чтобы у нее остались подруги, когда она очнется». «А вы не слышали?» — спросила Кэти, не давая спору разгореться. «Что?» Пипа вышла из комы. На этот раз все головы повернулись к ней. «Она пришла в себя?» — спросила Аша. «Правда?» — удивилась Роза. Тут из дома вышла Клэр, за ней Сара и Бекки, в руках у каждой по две бутылки Просекко. «Кто пришел в себя?» — заинтересовалась Клэр. Пипа, ответила Роза. Боже мой! Женщины обрадовались, стали обниматься. Кэти улыбнулась. Наверное, этого достаточно, чтобы убедить их. Она довольно не меньше, чем они. Как? Спросила Аша. Как это вышло? Я знаю только то, что сказал Чарльз. Не мне. Он сообщил в школу. Вчера ее вывели из комы. Она еще в больнице, но на следующей неделе Чарльз думает забрать ее домой. Раз говорят о доме, значит, идет на поправку. — А что с ней случилось? Она помнит? — спросила Аша. — Без понятия. Женщины снова чокнулись. Кэти заметила, что Аша на сей раз не выпила. Глубоко задумавшись, она смотрела вдаль. Кэти надеялась, что Пиппу продержат в больнице дольше. Зачем так торопить события? — Но Чарльз есть Чарльз. Решил, что нужный уход обеспечит ей сам. «Ух ты!» — воскликнула Роза. «Выходит, у нас настоящий праздник! Так рада всех вас видеть! Спасибо, что пришли!» «Это тебе спасибо», — возразила Бекки. «После двух ужасных недель то, что нам нужно. Семестра хуже этого, кажется, не было. Кстати, наверное, есть смысл выпить за Джерри». Вместе они подняли бокалы и сказали «за Джерри». Кэти чуть задержалась, и ее голос был едва слышен. «А также», — продолжила Бекки, — «за нашу новую директрису». «Ура!» «Не знаю, как вы согласились», — сказала Роза, «с учетом того, что произошло с предшественником». «Его убили вовсе не потому, что он был директором», — сказала Кэти. «Ради вас мы будем надеяться на лучшее». «Тогда почему же его убили? У вас есть своя версия?» — спросила Роза. «Знаю не больше вас», — ответила Кэти. «Интересно, полиция нас всех допросила?» — спросила Бекки. «Всех, кто был на матче, я думаю», — предположила Роза, оглядывая сидевших за столом. «Одного не пойму», — вступила Аша. «Никто из нас ничего не заметил». «Как так? Почему мистер Ньюхал не звал на помощь? Кто-то ведь должен был услышать звуки потасовки. Особенно...» — сказала Роза. — И если его задушили школьным галстуком, на это нужно время? Чтобы он... Как сказать? Кэти жестко поставила бокал на стол, да так, что все вздрогнули. Все уставились на нее, и стало ясно, нужно что-то сказать. — Его не задушили школьным галстуком, — сказала она. — Вот как? — удивилась Роза. «Вам что-то известно? Было вскрытие? Интересно, почему школа не сделала официального объявления? Газеты, как воды, в рот набрали. Выходит, директор такой школы, как наша, никого не интересует?» Кэти по очереди посмотрела на лица женщин. «Все так и горят желанием узнать то, что известно только ей». «Я не должна этого говорить». «Бросьте вы!» — возразила Роза. — Мы никому не скажем. Остальные закивали головами и поклялись молчать, как рыбы. — Хорошо, — сказала Кэти, — но только строго между нами. Все согласно кивнули. Это был не галстук. Его ударили по голове. Сбоку. Чем-то твердым, каким-то куском дерева. Она кашлянула. Или... битой. Воцарилась тишина. Женщины переваривали услышанное. Потом Роза сказала. «Аша, дорогая, ты ведь говорила, что крикетная бита Кассиуса куда-то подевалась. Бейки, мама Руперта, хоть помирай. Роза, я у тебя случайно туфли не оставила?» Клэр сама по себе. Чудесный вечер. Спасибо за гостеприимство, Роза. Так здорово было всех повидать. Все утро бока болят от смеха. Бекки, мама Руперта. И я на серьезе. Помираю, можете хоронить. Ру ворвался ко мне в шесть утра. Сон ему, видите ли, приснился. Это, блин, что такое? Раз, хоть бы кофе принес. Какой от мужа толк, если он не приносит кофе? Ненавижу вас всех. Какие вы к черту подруги? Дали так нажраться. На серьезе. Знать вас больше не хочу. Роза, мама Оливера. Была рада со всеми повидаться. С утра слегка не в себе. Клэр сама по себе. А вот у меня голова ясная. Бекки, мама Руперта, значит еще не протрезвела. Сара, мама Тедди. Не помню, когда в последний раз так напивалась. От разговоров насчет ДН и Пипы крыша совсем поехала. Роза, мама Оливера. Знаю. В себя прийти не могу после слов Кэти, что ДН шарахнули битой. Бекки, мама Руперта. Вот. У меня тоже из головы не идет. Вот и думай теперь, что за люди тебя окружают. Мы же, небось, его знаем». Вряд ли кто-то зашел с улицы и шмякнул его без причины. У Пиппы силы такой нет, чтобы угробить человека битой, так что ее из списка можно вычеркнуть. Роза, мама Оливера. Кто знает, с тортом у нее ловко получилось. Сара, мама Тедди. Не смешно, Роза. Роза, мама Оливера. Кстати, Олли говорит, что нам всем должно быть стыдно. Он в полночь выглянул в окно и увидел, как Бекки писала в саду. Бекки, мама Руперта. «Боже, какой кошмар! Сгореть со стыда! Извините!» Клэр сама по себе. «Ладно, дамы, давайте это дело повторим!» Бекки, мама Руперта. «А Таши что-то слышно? Аша, ты жива? Аша, с трудом!» «Роза, мама Оливера. Что у нас с билетами на бал? Все идут?» «Сара, мама Тедди. Почему нет? Впиши меня». Бейки, мама Руперта. Ненавижу такие сборища. Но если надо, пойду». «Как считаете, Пиппа придет? Вряд ли она будет в кондиции». «Роза, мама Оливера. А ты бы пошла, если бы знала, что у тебя за спиной все будут шушукаться». Ясно, Пиппа насчет убийства Джерри что-то знает. Деликатная история. Бекки, мама Руперта. Роза, ты это серьезно? Роза, мама Оливера. Чем больше думаю об этом, тем больше считаю, что у нее с Джерри был роман. Я вам говорила, что Чарльз подал на развод. Аша. Пиппа просила об этом не распространяться. Роза, мама Оливера. Как-то все это плохо пахнет. Я так думаю, она его хлопнула, чтобы про их роман не узнали, а потом бросилась под машину, потому что совесть замучила. Аша. Потому и пахнет плохо, потому что хрень собачья. Если Чарльз хочет развестись, значит, он полный болван. Пиппа попала под машину, потому что не видела, куда идет иногда Роза ты такую херню несешь. Роза мама Оливера удалила Ашу из чата. Бейки мама Руперта, полегче Роза, так в группе скоро никого не останется. Свидетель номер восемь. Хенри Хинчвуд, он же Хинч, учитель физкультуры. Да, мы с Джерин Юхалом бывало спорили. Но я бы на вашем месте не придавал этому особого значения. Ну, не сошлись во взглядах, разные подходы. Ему подавай большие победы, голы, сбитые калитки, успешные броски. Я же хочу развить в парнях любовь к спорту, чтобы они получали удовольствие, играли в команде, соблюдали дисциплину. Но он никогда не видел общую картину. Вот такой он был, Джерри. Все, подай сразу. Хотел уйти на пенсию на коне, чтобы школа была лучшей во всем, чтобы полный шкаф наград, чтобы оставить после себя солидное наследие. Ну уж, теперь-то его не забудут. Только помнить будут не так, как он хотел. Его жена может рассказать вам больше, чем я. Но у него были крупные планы на пенсию. Испания... У них там дом. Или собирались купить, точно не знаю. Вы не там ищите, если думаете, что это сделал кто-то из учителей. Нам оставалось только ждать, когда он уйдет на пенсию, вот и все. Теперь отвечу на главный вопрос. Да? Когда матч закончился, меня у Поля не было. Только Джерри Ньюхол тут ни при чем. Заявляю вполне официально. Но кое-что вам скажу насчет секретарши Джерри, Мэндип. Да, вы знаете ее как Мэнди. Так ее называл Джерри. Он отрицал, что был расистом, но предпочитал называть ее на английский манер, так что выводы делайте сами. Если честно, я всегда считал его немного придурком. Что мне притворяться? Но вернемся к Мэндип. Вот что я вам рассказываю, а мне за это прилетит. все таки она частное лицо, но что-то скрывает это не по мне. Так вот, она не сидела за своим столом весь день. Хотя сказала, что сидела. Откуда я знаю? Да потому что она была со мной. Мы уже некоторое время встречаемся. Тайком. У нее был буйный муж. Ей показалось, что на день открытых дверей он заявился в школу. Это ее так потрясло, что мне пришлось приглядывать за ней. Она надумала уехать из Корнуола и собиралась подать заявление об уходе как раз в день, когда Джерри умер. Я не хотел, чтобы она исчезла, чтобы уехала. В общем, она ждала меня за павильоном, и я знал, что она там. Подал ей знак, и минут через пять мы встретились в комнате для персонала. Так что на своем месте ее не было минут двадцать. А за двадцать минут много чего может случиться. Кэти Лейн, вот уж у кого свои причуды. Сказала Мэндип: если та не будет сидеть на рабочем месте, уволит. А Мэндип. Ну зачем ей лишние проблемы? Но ей, понимаешь ли, стало совестно. Она пошла к Кэти Лейн и сказала, что отлучалась на дольше, чем положено, хотя знала, что накличет на себя неприятности. Такой вот человек. И, кстати, Кэти Лейн сказала Мэндип, мол, если хочешь сохранить работу, пусть стоит на том, что сказала сразу, отходила всего на пять минут. А за это время к Джерри заходила только его жена Джемма. Не знаю, что вам рассказала мисс Лейн, но, думаю, она хочет вас убедить, что Джерри убила его жена. А зачем это, мисс Лейн? Подумайте.